Глава 4. Живая этика и современность. Эзотерические знания в современном мире. Новые подходы и термины в отношении эзотерических учений. 25 января 38. Вероятно, вы уже знаете, что я не люблю слово оккультизм. Слово это заклеймено обывательским к нему отношением и, так сказать, набило оскомину. Понимаю, что Трудно всюду изъять его. Но где возможно, я старалась бы избегать этого термина вчерашнего дня. Сокровенное учение, сокровенное знание или даже тайноведение звучит уже лучше. Ведь сейчас задача в том, чтобы устремить сознание людей к новым подходам, к новому горизонту, к будущему с его новыми открытиями, требующими и новых определительных. Поэтому хотелось бы еще сильнее подчеркнуть, что путь самоотверженного жизненного подвига и будет приобщением к познанию тайн природы, которые прежде всего заключены в самом человеке как синтезе всех ее царств. Это познание неминуемо приведет к новому отношению ко всему строю жизни, ко всему бытию. И заветы всех учений жизни или живой этики обретут нерушимую ценность.